Я понял, что это нужно только мне, а тебе этого не надо. Чего этого? Наташа понимала, что такое это, но она хотела, чтобы он оформил словами. Он молчал какое-то время, видимо, искал слова, а потом сказал: "Железная дверь в стене в каморке у папы Карла, а ключик у нас. И у тебя, и у меня один. Но у тебя другая дверь, и мой ключ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 Мой реальный труд руки, горб, лошадиные силы, но не глаза. Тогда какой выход? Уносить из дома глаза грех, а жить вслепую ещё больший грех.